Глава 71. Эдит. Ньюхаус на Шлирзе. Германия. Май 1945. «Мне пора уйти из этого дома. И в первую очередь от этого человека», — думала Эдит. С заросшего высокой травой и дикими цветами холма она наблюдала, как по дороге медленно ползет маленькая автоколонна. Военные машины. Но она таких раньше не видела. На вершину этого поросшего травой холма она залезла, чтобы посмотреть на дорогу внизу. Дорога, которую она раньше не могла различить из окна, вела сюда. Возможно, это значит, что эта дорога ведет в Мюнхен. Эдит стояла в траве, усыпанной нежными весенними цветами, и смотрела, как автоколонна едет меж холмов в сторону приозёрной деревеньки, в которой находилась вилла Франка. На борту одной из движущихся по дороге меж холмов машин она заметила синие, красные и белые полоски. Американский флаг. Когда колонна остановилась, сердце ее сжалось еще сильнее. Чтобы подойти поближе, она осторожно зашла в растущую из грязной лужи высокую траву. Часть солдат рассыпалась по дороге вокруг остановившихся джипов с винтовками наготове, внимательно высматривая потенциальные угрозы. Она надеялась, что ее не видно, а если видно, то ее, несмотря на поношенную немецкую форму, не примут за врага. Трава щекотала ей лодыжки над изношенными уже кожаными ботинками. Эдит остановилась, пригнулась. Сердце ее бешено билось в груди. «Если осторожно к ним подойти, то можно будет подслушать, сильно ли разрушен Мюнхен». Она зажмурилась, пытаясь сдержать слезы отчаяния. «Если она опоздала и папа уже умер, винить можно будет только саму себя». Но она отказывалась прекращать надеяться. Генриха больше нет. У ее папы еще есть шанс. Она могла держаться этой мысли. Эдит подошла так близко, что могла почти различить слова солдат. Они говорили со странным, грубым акцентом, поэтому ей было трудно уследить за разговором. Но то, что она услышала, не имело никакого смысла. Они не говорили о важных темах, таких как найденные сокровища, погибшие люди или захваченные дома. Они говорили о футболе. Кто-то из них смеялся. Она слыхала об американском футболе, но не знала ничего о правилах этой игры. Их разговоры удивили Эдит. Неужели они не переживали, что в этих холмах на них нападут? Неужели не боялись за свои жизни? Солдаты или нет, должно же им быть хоть немножко страшно. Но вместо этого солдаты были в радостном, игривом настроении. Она простояла какое-то время на месте, дожидаясь, пока американцы поедут дальше и позволят ей продолжить путь в сторону дома. Но они даже не смотрели в ее сторону, поэтому она пригнулась за кустами и пошла дальше. Когда Эдит обошла вокруг дерева, она внезапно обнаружила, что стоит лицом к лицу с молодым солдатом. Тот как раз застёгивал штаны. Они одновременно ахнули, солдат побледнел. Несколько секунд они смотрели друг на друга, замерев от ужаса. Потом руки солдата метнулись к плечам, к груди, к поясу. Но винтовки у него на плече не было. Он был безоружен. Отойдя на пару шагов, он выкрикнул что-то. Имя. Вроде бы вивер. Через плечо. «Постойте, постойте!» быстро зашептала Эдит, тряся головой и одновременно поднимая в воздух руки. «Подождите, я вам не враг!» Она говорила на ломаном английском. Она надеялась, что подобрала правильные слова. Она опустила глаза на его расстегнутую ширинку и быстро подняла их на нашивки на его форме, а потом на его лицо. Он покраснел как рак. И все же он был молодым и красивым юношей. Возможно, чуть старше двадцати. Он был невысоким и стройным, с острым подбородком и большими умными глазами. Избавившись от испуга, он теперь выглядел решительно. Крепко сжав зубы, он не спускал с нее глаз. Она перевела взгляд на нашивку с его фамилией. «Банелли». «Мистер Банелли», — умоляюще сказала она. Услышав свою фамилию, он вздрогнул. Эдит продолжила говорить по-английски «пожалуйста», «Не зовите своих друзей, я одна! Я не причиню вам вреда! Я просто пытаюсь попасть домой, в Мюнхен!» Его лицо смягчилось. Она продолжила. «Подойдите поближе. Я могу вам кое-что сказать». Он снова провел руками по своей полевой куртке, будто бы проверяя, правда ли там нет винтовки. Потом оглянулся, будто собираясь снова позвать товарища, но она судорожно замахала руками. «Подождите, пожалуйста!» – забормотала она. «У меня...» У меня есть информация для вас? Солдат замешкался, но сердце в груди едит бешено заколотилось, а английские слова будто бы разбежались из ее головы. В бок ее внезапно кольнул маленький сверток со списками, настойчиво, болезненно напоминая о себе, будто острый камешек в ботинке Показать этому американскому солдату ее списки? Сможет ли он что-то с ними сделать? Может ли она вообще доверять ему свои знания, свою безопасность? Обменять свою новообретенную свободу на американский плен Эдит совсем не хотела. «У меня... у меня есть информация...» Она вновь обратилась к нему. «Как жаль, что он не говорит по-немецки. Для вас важная информация». «Какого рода информация?» — спросил он. «Откуда вы взялись?» «Я... меня зовут Эдит Беккер», — сказала она. «Я реставратор из пинокотеки. Она посмотрела на Банелли, но взгляд его не изменился. Он не понял. «Это художественный музей в Мюнхене. Я очень много знаю о картинах и артефактах, украденных у народа Польши и из других мест по всей Европе. Много, много картин, скульптуры и других произведений искусства». Эдит замешкалась, а потом осознала, что у нее есть как минимум одна важная вещь, которую американцы захотят знать. И «Я знаю, где найти губернатора Франка». Солдат замер, на секунду раскрыв от изумления рот, но ничего не сказал. Потом он, прищурившись, посмотрел на нее. «Вы скажете мне, где прячется Ганс Франк? С чего бы вам это делать?» «Я... я не предан этому человеку. Я сильно пострадала от его рук, хоть и не так сильно, как многие другие. Он эгоистичный, злой человек. У меня нет никаких обязательств перед ним». «Вы немка?» сказал Банелли, пристально глядя на ее немецкую форму. «Вы часть сопротивления?» Эдит не знала, как ответить на этот вопрос. Она была частью команды кураторов искусства при одном из самых могущественных лидеров нацистской партии. Но она не верила в их дело. У нее за поясом был спрятан список краденных ценностей. Она постаралась спасти все, что могла. Но эта попытка теперь казалась мелкой, почти ничего не значащей. Но как могла Эдит уйти, не попытавшись заставить этих американских солдат что-нибудь сделать? Эдит рассказала Банелли, где находится вилла Франко, как туда добраться и что они там найдут. Она сказала ему, сколько немецких солдат охраняют это место, сколько там работников и что сын губернатора сейчас живет там, хотя остальная семья в отъезде. «Пожалуйста», — сказала она, когда Банелли отвернулся, направившись к автоколонне на дороге. Она подняла руку и положила ему на предплечье. Он посмотрел на ее кисть а потом опять ей в глаза. «Не могли бы вы приглядеть за сыном губернатора? С виду он как будто взрослый, но внутри еще только мальчишка. Я боюсь, что когда вы прибудете, чтобы арестовать его отца, он будет в ужасе. Но мальчик ничего не сделал, ничего, уверяю вас!» Американец крепко сжал губы, сочувственно посмотрев на нее. «Я хотел бы гарантировать его безопасность, мисс, но это невозможно. Они опасные враги. «Я пригляжу за мальчиком, но...» Он пожал плечами. Эдит медленно моргнула, осознав жестокую правду. И тут списки, спрятанные у нее за поясом, опять кольнули в бок. «Не может же она сейчас после всей проделанной тяжелой работы рискнуть выпустить их из рук?» Она понятия не имела, можно ли ему доверять. «А что, если он ей не поверит? А что, если потеряет их?» «Если она отдаст их американцам, ситуация навсегда выйдет из-под ее контроля». Она никогда не отвезет их Манфреду и, возможно, так и не поможет вернуть эти бесценные произведения их настоящим владельцам. Эдит всем сердцем почувствовала, что если сейчас, спустя столько времени, отдаст эти списки, она всю жизнь будет об этом жалеть. Но должно быть что-то, что эти американцы смогут сделать. Эдит снова схватила Банели за руку, заставляя его повернуться к ней. «В чем дело, мисс? Постойте!» «Вы знаете, кто такой да Винчи?» Солдат медленно моргнул. «Леонардо да Винчи? Художник?» дед кивнула. «На той вилле висит одна из его картин. Это оригинал в руки Леонардо да Винчи. Портрет 15 века девушки по имени Чичилия. Он висит на стене в кабинете губернатора Франка. Пожалуйста, постарайтесь сделать так, чтобы он не пострадал. Он называется «Дама с горностаем». Ему нет цены. «Чичилия», — сказал он. И Эдит увидела, что от одного упоминания этого имени на лице солдата появилась широкая, прекрасная улыбка. «А мальчика зовут Норман», — ответила Эдит. «Пожалуйста, он не виновен». «Портрет Чичилии». «И мальчишка». «Понял». «Я сделаю все, что смогу, мисс. Хорошо? А вы теперь куда собрались?» «Я иду домой». К отцу. Эдит отвернулась и медленно вышла из травы на бегущую вдоль озера главную дорогу. У нее за спиной солдат Банелли стоял и наблюдал за ней. Одиноким силуэтом на вершине холма.